Глава 35. Первая встреча. Робер никогда не был еретиком. Перо, подписавшее признание в ереси, держал не я. Гийом очень устал, но его голос был тверд. «Я хочу его видеть». «Разумеется. С ним хорошо обращались. Я перевел его в более удобную камеру. Ты сам сможешь убедиться. Я не забыл, кем он был» братом-доминиканцем, к тому же монахом из Верфея, обители моего старого друга Гийома. Инквизитор принял Приора в своих покоях в южном крыле дома Сияна. Дверь из вестибюля вела в гостиную с двумя узкими окнами, через которые виднелись красные кирпичные стены городских домов. Комната, хоть и просторная, была обставлена строго, с соблюдением правил ордена. На стенах покрытых звездкой, висело одно лишь распятие — «Христос, царь славы». Стулья и стол были придвинуты поближе к огромному очагу, в котором догорал огонь. Гостям был оказан братский и заботливый прием. Инквизитор дал им ночь на отдых, в котором они нуждались, и только утром пригласил к себе Гийома. Он долго расспрашивал о трудностях путешествия, выражал сочувствие, как будто даже непритворное. Один из братьев принес воды и подложил дров в очаг. «У тебя усталый вид, Гийом. Твои ноги похожи на мои, у тебя одышка. Похоже, ты собрался умирать». Взгляд инквизитора обратился к клочку серого неба, висевшему за окном. Потом он снова заговорил, как будто с самим собой. «Врачи говорят, что водянка происходит от слабости сердца, а ты всегда ею страдал, как я заметил». «Не думаю, что твердое сердце сделало бы мои ноги здоровыми», — ответил Гийом. Инквизитор протянул руки к огню. Кажется, они заслонили весь свет, такими они были огромными, с широкими ладонями и толстыми короткими пальцами, как будто обрубленными на концах. Указательный палец с надетым на него железным кольцом посинел вокруг глубокой канавки, проеденной металлом в пористой коже. два клирика Сидя бок о бок у очага, смотрели на сырые поленья, пожираемые пламенем. От дров поднимался густой дым. Казалось, старики не торопятся ни закончить беседу, не прервать тишину, мешающую им снова заговорить. Доминиканский закон предписывал размышлять и не спешить притворять мысли в слова, и они чтили это правило. Они знали цену друг другу. Гийом знал, что это человек — чей острый ум умел проникать в самую глубину души, почувствует его малейшую слабость. Он восхищался его интеллектом, образованностью и в определенной степени его неумолимой суровостью. В ней чувствовалась своего рода чистота, кристалл жестокости, выточенный для службы Богу. Инквизитор тоже испытывал уважение к Гийому. Это было непривычное для него, Давние чувства, так и не угасшее за прошедшие годы, когда их пути часто пересекались. По сути, он считал его достойным противником. Гийом долго был рядом с величайшим умом столетия, и пусть даже Орден решил уничтожить мейстера Экхарта, тот, несмотря на свои заблуждения, оставался образцом интеллектуальной мощи, которой инквизитор всегда завидовал. Слава учителя распространилась и на Гийома, Инквизитор знал, что верфейский приор ему не подвластен. Не только потому, что у него имелись высокие и могущественные покровители, и он прекрасно понимал, с каким глубоким почтением к нему относятся, но еще и потому, что Гийом, как и он сам, прошел через мировой хаос. У выживших после чумы возникало особое братское чувство к таким же, как они. У них на глазах их вид вымирал, и это мешало их взаимной ненависти стать смертельной. Они долго держались подальше друг от друга, по умолчанию заключив обоюдное соглашение, и каждый держал при себе свои секреты, словно шпаги в ножных. Однако инквизитор решил, что будущее должно быть другим, и то, что было известно Гийому, могло стать препятствием на новом пути, открывшемся ему под конец жизни. Ему долго, с первых дней карьеры клирика, Начавшийся на скамье Сорбоны пришлось идти по извилистой дороге, в тени тех, кому он служил, и теперь настал час с нее сойти. Призраки его учителей до сих пор надвигались на него со всех сторон, словно стенки пыточного орудия, которые сходились и ломали кости приговоренных. Когда Великая Инквизиция возложила на него нынешние обязанности, он счел такую честь недостаточной. «Недостаточно!» выгравировал он золотыми буквами на печати своих желаний. Это слово мерцало в часовне, где он молился каждое утро перед рассветом и ночью в доме Сияна, где его тучное тело задыхалось, как в тесной камере, выстроенной вокруг него самого. С годами все, кто мог его остановить, отошли в иной мир или изменили себе под влиянием страха. Из тех, кто сохранил власть над его судьбой, остался один Гийом. У Гийома был один предмет, который мог заморать честь инквизитора. Простая вещица, принадлежавшая ему, которую он до сих пор не пытался вернуть. Ему дал слово человек, никогда не предававший своего ближнего. Гийому он доверял, но весь его опыт подсказывал ему, верный человек остается верным до тех пор, пока его не подвергнут дознанию. Сейчас ему нужно было знать наверняка, что никто не бросит тень на его безупречное прошлое. Когда он проведал о том, что Гийом сочиняет мемуары, то решил, что заключенный между ними мирный договор находится под угрозой. Брат Робер, сидящий в каменном мешке, сам того не ведая, стал залогом его безопасности. Инквизитор приближался к цели. Велениевая книга была ключом к тем дверям, что когда-то были перед ним закрыты. Давний план триумфально отомстить за все обиды был основан на секретах, о которых собирались поведать пергаментные страницы. В запущенном им безупречном механизме были немыслимы никакие сбои. Сначала забрать вещь, потом заставить Гийома отдать ему книгу. Он прервал молчание. «Я думал, что прежде чем приехать ко мне, ты нанесешь визит в Авиньон. Папа единственный, кто может вернуть тебе твоего монаха. «Папа — твой друг». «Кстати, о дружбе, Гийом. Кажется, между нами она тоже была». Приор посмотрел инквизитору прямо в глаза. «Единственное, что меня интересует в нынешний момент, это здоровье рабера «Его здоровье зависит от тебя. Как я тебе сказал, с ним обращаются достойно. Он чувствует себя так же хорошо, как все, кто находится на моем попечении». «Я понимаю твою привязанность к нему. Он храбрый человек». «Я думал, ты презираешь храбрость». «Я монах, Гийом. Монаху не пристало что-либо презирать, но, как сказал апостол, отвага в сиянии славы всегда отбрасывает тень трусости. Тень-то меня и интересует, та, которую ты не заметил в своем ученике, та, которая показывает, что собой представляют люди». Ересь — зловонная вода, и она просачивается повсюду, отравляя даже самые чистые сердца. Ересь Робера состоит в том, что он принадлежит моей общине и может послужить твоим амбициям». Инквизитор пожал плечами. «Я слишком стар для амбиций». «Мы еще к этому вернемся», — произнес Гийом. «Однако ты не спросил о цели моего приезда. Она мне известна». Встретиться со мной лично и попросить об освобождении твоего брата. Чтобы лично просить тебя, не стоило пускаться в путь, ты это знаешь. Итак, какова же твоя цель? — спросил инквизитор. Итак, я приехал отдать тебе то, чего ты хочешь. — То, чего я хочу, Гийом? Разве ты знаешь, чего я хочу? Гийом наклонился к инквизитору и показал на его правый бок. Ответ здесь. Инквизитор с удивлением уставился на палец, указывающий на его живот. В глазах Гийома невольно вспыхнул насмешливый огонек. «Печень — орган желания», — так говорили греки, и это было причиной, по которой боги приговорили Прометея к тому, чтобы орел вечно терзал его печень острым клювом. «И орел — это ты», — отрезал инквизитор. «Нет, Луи». Не думаю, что найдется хоть кто-то, способный нанести урон желанием такого человека, каким ты стал. Я бы не рискнул и благоразумно решил бы помочь тебе осуществить твои чаяния. Тебе это будет стоить одной сбереженной жизни. По твоим меркам, довольно скромная плата. Довольно будет твоей рукописи. Она еще далека от завершения. К тому же вряд ли моей рукописи хватит, чтобы утолить твою жажду. Но у меня есть нечто принадлежащее тебе». Лицо инквизитора стало белым, как полотно. «Ты привез эту вещь с собой?» — возбужденно спросил он. «Я передам ее тебе вечером в обмен на освобождение Робера». Встреча затянулась. В нескольких шагах от покоев инквизитора обитатели дома для гостей мучились ожиданием. Воздух в комнате тяжело давил им на плечи. Инквизитор велел принести им еды, но они к ней не притронулись. Они могли ходить, где хотели, но облаты следили за ними. Они по очереди сторожили внутренний двор, и избавиться от их надзора было невозможно. Когда Приор уходил, он был спокоен, чего нельзя было сказать ни об одном из его спутников. Резничий снова и снова прокручивал в голове решение Гийома. Отправиться прямо в пасть Инквизиции — худший способ вызволить своего брата. Антонен ждал, забившись в угол. Молчание Робера в ответ на его крики лишило его сил. Кожевник, в свою очередь, думал о том, что нынешний день в доме с сияном может стать последним в его жизни. Он единственный из всех, не был духовным лицом, и это могло обеспечить ему почетное место на костре. Время еле ползло. Когда Приора привели к ним, все кинулись задавать ему вопросы о здоровье Робера и его освобождении. Относительно его состояния он их успокоил, а насчет всего остального заметил, пока рано давать ответы. Он дышал с трудом, говорил слабым голосом. Казалось, он утомился сильнее, чем за все время путешествия в повозке. Ризничий помог ему лечь в постель, но приступ кашля заставил его сесть. Так воздух лучше поступал в легкие. Он долго пытался отдышаться, потом дыхание выровнялось, губы зашептали молитву Пресвятой Деве о помощи и защите и Ризничий ее подхватил, а вместе с ним — Антонен и Кожевник. Все четверо горячо молились. Закончив, Приор попросил Ризничева дать ему руку и прижал ее к своему сердцу. Старого монаха охватило такое волнение, что только присутствие молодых товарищей заставило его сдержать слезы. Приор ласково смотрел на него. — Ты со мной, Жан? И еще надолго, — ответил Ризничий. Гийом знаком подозвал Антонена, «Достань пергамент, нужно кое-что записать». В нем эхом отдавался голос Ризничева, и еще надолго, навсегда принадлежало лишь Богу.